Глава седьмая. Сплин. Душа добою жизнь столетий прожита. Огромный шкап, где спят забытые счета, где склад старинных дел, романсов по забытых записок и кудрей расписками обвитых скрывает меньше тайн, чем дух печальный мой. Он пирамида Склеп бездонный, полный тьмой, он больше трупов скрыл, чем братская могила. Я кладбище, чей сон луна давно забыла, где черви длинные, как угрожений клуб, волочатся, чтоб точить любезный сердцу труп. Я старый будуар весь, полный рос поблёклых и позабытых мод. где в запылённых стёклах пастели грустные и бледные буше впивают аромат. Этот второй сплин из цветов зла был, наверное, первым стихотворением Бодлера, которое я прочёл или которое меня взволновало. Как сейчас помню своё потрясение, когда в 11 классе школы наш преподаватель предложил нам его разобрать. Что же меня тогда так поразило? Сегодня я сказал бы, что это вереница ошеломляющих сравнений, конкретных материальных сопоставлений. Поэт называет свою память шкафом с выдвижными ящиками, пирамидой, склепом, кладбищем, будуаром. Эти хранилища воспоминаний объединяются жёсткой рифмой изближающей моск и склеп. Cervu и Cevu. У Бодлера Находим автобиографическую запись. Детство. Мебель эпохи Людовика XVI, старинные вещи, консульство, постели общества XVIII века. Чердак второго сплина это мир отца, человека старорежимного. У поэта нет будущего. Прошлое осаждает настоящее, навалилось на него всем своим весом, сковывает его, парализует. Затем меня, конечно, поразила тысячелетняя протяжённость и незапамятная глубина, в которую ныряет память. Поэтому погружаюсь не только в XVIII век с его отменно старомодным буше, но и в Египет фараонов. Сплины и тоска становятся необъятны, как вечность. Как будто и сам поэт уже мёртв, но это ничего не меняет. Или он живёт с мертвецами, а сам осуждён на бессмертие на эту вечную полумёртвую жизнь, и его душе никогда не обрести мира. Это фантазия ужас невозможности умереть сквозит во многих стихотворениях цветов зла. Жизнь могла бы длиться бесконечно, как в скелетах земледельцев, где даже там в могильной яме не твёрдо обещанный покой или даже царство смерти лжёт. Это проклятие, невозможность смерти, напоминает легенду о богосфере, приговоренном скитаться до конца времен. Вероятно, смерть, как писал Джон Джексон, не более чем иллюзия, а жизнь после смерти есть увековечение жизни, продолжение ожидания, на которое живые обречены. Именно это поэт и наблюдает во время смерти. Зари ужасной, которая следует за смертью в мечте любопытного, был поднят занавес, а я чего-то ждал, как будто театральный занавес открылся в пустоту. В 1860 году Бодлер признавался матери: к несчастью, я уже долгие годы, показавшиеся мне веками, чувствую себя приговорённым к жизни. И вот в моей душе Придут хромые дни неверными шагами, и вся оснежена погибших лет клоками тоска, унынье плод. Тираня скорбный дух размеры страшные бессмертие примет вдруг. Кусок материи живой ты будешь вечно гранитом меж волов в пучины бесконечной, вкушающий в песках Сахары. Мертвый сон. Ты, как забытый сфинкс на карте не внесён, чья грудь свирепа страшащей тепла и света лишь меркнущим лучам возносит гимн привета. Жизнь стала тяжёлой, давящей и чрезмерной, как камень пирамид. Тоска и сплин наводняют время и обращают его в вечность. А поэт, затерявшийся в глубине пустыни, похож на старого сфинкса, ещё способного спеть последнюю песню, как статуя Мемнона, пока солнце исчезает в вечерних сумерках. Затерянный в одиночестве, поэт ещё поёт, оставляя нам это стихотворение последний памятник. Вопреки безысходности вечного существования, в его душе теплится надежда выжить в творчестве. в стихах